В сентябре 1914 года Рокфеллеры праздновали золотую свадьбу. Джон выписал в Покантико духовой оркестр, усадил его на лужайке и под марш Мендельсона вывез Сетти из дома в инвалидной коляске. А Ли все лето отрабатывал свою зарплату, составив серию бюллетеней «Факты о борьбе в Колорадо за промышленную свободу» и рассылая их в газеты. В статьях излагалась версия Рокфеллеров, и многие критики уличали Ли в фальсификации. Лидеры забастовщиков получали большую плату от профсоюзов. Палатки загорелись от перевернувшейся печки. «Айви Ли — лжец на жалование», — гласил заголовок одной из статей в прессе. Эптон Синклер — прозвал его Ядовитым Плющом. Примечание. Айви Плющ, английский. Конец примечания. Тогда Ли наконец-то съездил в Колорадо и увиденное его отрезвило. Кинг призывал к компромиссу, к сотрудничеству между руководством и рабочими, к постепенным реформам, Работники КФА должны получить право избирать своих представителей для участия в заседаниях правления и изложения претензий. Руководство компании этому противилось, но контрольный пакет был у Рокфеллеров. Джон Ди дал Кингу свое благословение. Джон-младший выслал в Колорадо свой план действий в печатном виде. К декабрю фонд стачки иссяк и ее решено было прекратить, что позволило президенту вывести из Колорадо войска. Однокурсник Рокфеллера-младшего Эверет Колби устроил ужин в Юнион-клубе на Манхэттене и пригласил туда всех хулителей Джона. После ужина принесли сигары, и присутствовавшие по очереди стали распекать младшего за нежелание ввязываться в конфликт. «Хотите что-нибудь сказать, мистер Рокфеллер?» — спросил Колби, когда все высказались. «Разумеется», — ответил Джон и медленно поднялся. «Я хочу, джентльмены, чтобы вы знали, насколько я вам благодарен. Никогда этого не забуду. Моя проблема в том, что я не могу разглядеть правду». Человек в моем положении настолько привык служить мишенью для обвинений, что не верит даже тем из них, которые могут оказаться оправданными. В январе 1915 года Рокфеллера-младшего вызвали на допрос в Сити-Холл в комиссию по промышленным отношениям, созданную президентом Вильсоном из представителей работодателей трудящихся и общественности. Слушания проходили под председательством сенатора Фрэнка Уолша, выступавшего за улучшение условий труда рабочих, повышение его оплаты и равные условия для мужчин и женщин. Перед этим в Рокфеллеровском фонде прошел мозговой штурм с рассмотрением разных сценариев. Кинг снабдил Джона литературой по истории тред юнионистского движения. «Ветер перемен» Часто превращается в бурю. Весь вопрос в том, сметет она тебя или подтолкнет вперед и вверх. Когда встал вопрос, через какую дверь входить в здание, член правления Джером Крин сказал, «О, конечно, через боковую». И Ли тотчас вскочил на ноги. «Времена философии боковых дверей прошли». Мистер Рокфеллер Должен войти через ту же дверь, что и все остальные. В понедельник, 26 января, Рокфеллер-младший явился в Сити-Холл. Он был первым свидетелем, вызванным в тот день. Направляясь к своему месту, он увидел среди публики мамашу Джонс. Подошел к ней и протянул руку. Та сильно удивилась, но руку ему пожала. «Я бы хотел...» чтобы вы пришли ко мне и сообщили любую информацию по ситуации в Колорадо», — сказал Джон. «Это очень мило с вашей стороны. Я всегда говорила, что вы мало что можете знать о положении рабочих в Колорадо и что вам следовало бы послушать кое-что еще, помимо того, что вам рассказывают прихлебатели». Рокфеллер занял место свидетеля, и председатель Уолш Уолш, «Зачитал письмо Джесси Уэлборна Стару Мёрфи о некоем священнике, который позволил себе нескромные замечания в адрес компании и выказал социалистические тенденции. Стоит ли его выслать?» Джон сказал, что, по его мнению, все священники вольны говорить то, что думают. «Было ли вам известно, что Джефферсон Фар служит шерифом и что в течение 15 лет ваша компания использовала свое влияние для его избрания?» – продолжал Уолш. «Известно ли вам, что перед стачкой он привел к присяге триста человек в качестве своих заместителей, а ему сказали, что компания «Колорадо Fuel и Айрон» снабдит их оружием и деньгами?» Джон сказал, что не знал об этом, как не знал и о найме агентов для выслеживания лидеров профсоюза. И добавил, как гражданин хочу сказать, что все препятствующее осуществлению демократической формы правления недопустимо. Если бы мой дом и моя собственность подвергались опасности, я сделал бы все, что в моих силах для их защиты. Последним в этот день был вопрос – Что бы вы сделали с сотрудником корпорации, признавшимся в использовании денег для оказания влияния на выборы? Я не хотел бы вести дела с таким бесчестным человеком, ответил Джон. Выйдя на улицу, он пошел по Бродвею на работу, сопровождаемый толпой вопящих демонстрантов. Комиссар полиции выделил людей для его охраны, Но Рокфеллер-младший от нее отказался. «Отец никогда никого не боялся», — сказал он. «Я не хочу, чтобы люди думали, будто мне нужна полиция для защиты». Рокфеллер-старший передал ему еще восемь тысяч акций КФА. После встречи с мамашей Джонс на Бродвее 26, Айви Ли запустил в кабинет журналистов И Рокфеллер-младший сделал заявление для прессы. «Господа, я знаю, что мой долг как директора узнать больше о положении на шахтах. Я сказал матери Джонс, что в шахтерских городках, конечно же, должны быть свобода слова, свобода собраний и независимые, а не принадлежащие компании, школы, магазины и церкви». Я отправлюсь в Колорадо, как только смогу, чтобы ознакомиться со всем самому». Джон Ди сравнивал допрос сына с судом над Жанной Дарк. А вот газета «Нью Репаблик» от 30 января писала, «Те, кто его слушал, многое ему простили бы, если бы почувствовали, что видят перед собой великого человека, истинного властелина, незаурядную личность». Но Джон Ди Рокфеллер-младший, всего лишь молодой человек, угодивший в неприятности, затравленный и благонамеренный. Никаких признаков государственного деятеля, никаких лидерских качеств в больших делах. Просто осторожный, усидчивый, в целом неинтересный человек, оправдывающий себя пошлыми нравоучениями и мелкими добродетелями. В этих словах была большая доля истины. Кстати, тогда же, в январе, Джон попросил у отца денег взаймы на покупку коллекции китайского фарфора покойного Моргана, выставленную в музее Метрополитен. Она стоила целый миллион. Рокфеллер отказал, но Джон настаивал. Я никогда не тратил деньги на лошадей, яхты, автомобили или прочие экстравагантные вещи. Увлечение фарфором – мое единственное хобби, единственная вещь, на которую я готов потратиться. Пусть это дорогостоящее хобби, зато спокойное, непоказное и несенсационное. Отец уступил. Джон горячо его благодарил. «Я полностью сознаю, что ни в коей мере не стою такой щедрости с твоей стороны». Джон Ди дорожил отношениями с сыном, поскольку тот из всех детей был самым близким ему, а его собственные дети любили деда и часто его навещали. Дочери же все больше отдалялись от него. Альта писала, что муж превращает ее жизнь в... В один длинный радостный сон, а дети любят его нежно и уважают так сильно, что им нестерпимо видеть, если малейшая тень омрачит его лицо. Однако такие экзальтированные фразы звучали неискренне. Скорее всего, дети просто-напросто боялись отца, который относился к ним бездушевной теплоты и сердечности. Все трое должны были церемонно одеваться к ужину, им запрещали приводить в дом друзей. Прентис перевел «Остров сокровищ» на латынь и заставлял детей каждый вечер говорить с ним на этом языке. По воскресеньям он зачитывал эссе на определенную тему и устраивал семейную дискуссию. Кроме того, он увлекся генетическими теориями Грегора Менделя и начал экспериментировать с картофелем, молочным скотом и курами. В Маунт-Хоуп чаще можно было встретить генетиков из колледжа Уильямса, чем светских особ. Когда Пармали затеял опыт по скрещиванию черных и белых мышей, Альта сфотографировала тысячу грызунов. Эдит в Швейцарии взялась изучать астрономию, биологию, историю и заниматься музыкой. На сеансы психоанализа к Юнгу она больше не ходила, зато ими увлекся Гарольд. Да так что передал должность казначея компании International Harvester своему брату Сайрусу. На свадьбу Сайруса в феврале они не приехали. Джон-младший и Эбби старались скрасить существование бедной Сетти, пленницы своего немощного тела. Рокфеллер-старший теперь проводил зиму в солнечной Флориде, снимал целый этаж в отеле «Ормонд-Бич», построенном покойным Генри Флаглером, и играл в гольф в свое удовольствие. В начале весны 1915 года Сетти, остававшийся в Покантико, как будто стала лучше. Вздохнув с облегчением, Джон с женой уехал к отцу. 11 марта Сетти попросила вывести ее в сад, чтобы полюбоваться цветами. После прогулки выпила стакан молока и впала в забытье. На следующее утро она тихо скончалась. Джон Ди получил одну за другой две телеграммы. В первой сообщалось, что Сетти умирает, во второй, что она умерла. Когда он вернулся с последней телеграммой за стол, завтракавшие с ним Джон и Эбби впервые увидели его плачущим на взрыт. Они выехали поездом в Нью-Йорк. Рокфеллер был поражен многочисленными выражениями соболезнования от кондукторов и станционных служащих. В спальне жены он долго сидел у ее постели, вглядываясь в ее ангельски сияющее лицо. Альта приехала, а Эдит осталась в Швейцарии. У нее развелась боязнь путешествий. Примечание. Личный шофер Эдит Эмиль Аман. Оставил воспоминания, в которых описал ее тщеславной, надменной, нарциссичной, равнодушной к семье, грубой с прислугой и помешанной на пунктуальности. В первое же утро она велела ему подать машину к 9.14, а когда он приехал, сказала, взглянув на свои отделанные бриллиантами часики: Аман, я велела вам быть здесь в 9.14. «Вы были здесь в 9.13. Естественно, это не одно и то же. Поскольку Эдит боялась ездить в поездах, Юнг рекомендовал ей бороться с этой фобией, садиться в поезд и стараться проехать как можно дольше. Иногда она в ужасе выпрыгивала из вагона еще до отправления, но если оставалась в поезде... Аман ехал в Роллс-Ройсе вперед, чтобы встретить ее на следующей станции. Если все было хорошо, Эдит махала ему из окна, и он ехал дальше. Такая гонка могла длиться часа три и выматывала обоих. А для преодоления гордыни Юнг заставлял Эдит на коленях мыть полы в своем роскошном гостиничном номере или идти без шляпы под дождем. Аман Тихо ехал сзади. Конец примечания. Согласно завещанию, Сетти была составлена опись ее гардероба. Самым ценным предметом в нем оказалось котиковое пальто с муфтой за 150 долларов. 15 костюмов оценили в 300 долларов. 10 шляп в 50 а тоненькое обручальное колечко, которое Джон надел ей на палец у алтаря, когда им было по 25 лет, в 3 доллара. Через месяц, 16 апреля, скончался от удара Нельсон Олдрич, и семья Рокфеллера-младшего погрузилась в двойной траур. Эбби приходилось тем тяжелее, что она была тогда на восьмом месяце беременности – 12 июня она родила еще одного сына, Дэвида. Для Сети было приготовлено место в семейном склепе в Кливленде, но поездка туда грозила вызовом в суд по поводу неуплаченных налогов. Примечание. Впоследствии юристы Рокфеллера доказали в суде, что взыскание этих налогов неправомерно и претензии были сняты. Конец примечания. На протяжении своей жизни Рокфеллер пожертвовал более трех миллионов долларов на разные местные учреждения. Баптистскую церковь, Альта-Хаус, Школу прикладных наук, Кливлендский оркестр и другие. Передал городу просторный Рокфеллеровский парк возле своего бывшего дома на Евклид-Авеню. Дом будет снесен в 1938 году. Но по сравнению с тем, что он потратил в Нью-Йорке, этого казалось мало, и кливлендские власти не хотели упустить возможность содрать с него еще миллиона полтора, а то и два. Четыре с половиной месяца Рокфеллер хранил гроб с телом жены в зеленом гранитном мавзолее Аршбальдов в Тарритауне под круглосуточной охраной двух вооруженных сторожей. Прессе он объяснял, что не может с ней расстаться. Но на самом деле он готовил секретную операцию. В грозу с проливным дождем сторожа отправили якобы за цветами, и за 25 минут, пока их не было, местный могильщик извлек из склепа гроб с телом Сетти, заменил его пустым и вывез гроб с территории кладбища в грубом ящике. Оттуда он сразу направился на вокзал, Погрузил гроб в багажный вагон и в сопровождении двух сотрудников Стандарт-Ойл выехал в Кливленд. При погребении присутствовали только Джон Д., Люд и Альта с мужем. Был очень красивый закат. Вдовец сам прочитал положенные молитвы и умилился. Лорус Пелман похоронили рядом с Элизой Рокфеллер но на достаточном расстоянии, чтобы осталось место для Джона Ди. Он хотел после смерти покоиться между двумя женщинами, которых больше всего любил. А 8 сентября в Кливленде умер Уильям Рад, муж сестры Рокфеллера Мэриэн. В это время Рокфеллер-младший сдержал обещание, отправился в Колорадо. Его отец признался одному другу, что отдал бы миллион долларов, лишь бы не подвергать своего мальчика такой опасности. Пусть возьмет с собой телохранителей, хотя бы пистолет. Но Джон отказался сделать и то, и другое. С ним поехали Кинг и восемь репортеров, пообещавших держать маршрут в секрете. Первую остановку сделали Влад Лоу у разоренного лагеря на равнине, продуваемой всеми ветрами. Выйдя из поезда, постояли с обнаженными головами у креста из двух скрещенных шпал, установленного на месте гибели двух женщин и одиннадцати детей. Потом поехали в первый из восемнадцати шахтерских городков, принадлежащих КФА. Пообедали бифштексами с бабами и картофельным пюре. Потом Рокфеллер и Кинг – Облачились в купленные за два доллара в магазине КФА джинсовые комбинезоны и спустились в шахту. После этого Джон выступил с короткой речью перед рабочими, собравшимися в местной школе, и неожиданно предложил расчистить место, чтобы устроить танцы. Маленький оркестр из четырех музыкантов заиграл вальс. Джон подхватил жену одного из шахтеров и закружил с ней по комнате. Он потанцевал с каждой из двух десятков пришедших на собрание женщин. «Из газет я узнаю, что умение танцевать чуть ли не главный твой капитал», — писала ему Эбби. «Кто бы возражал». 2 октября Джон-младший выступил в Пуэбло перед двумя сотнями рабочих и управляющих КФА. Подчеркнув, что для него большая честь находиться среди них, он изложил свой план совместного разбора жалоб представителями трудящихся и руководства наряду с учреждением комитетов по здравоохранению, гигиене, безопасности труда, досугу и образованию. За членство в профсоюзе никого не уволят. Компания построит новые дома, школы, досуговые центры. Для наглядности Джон разложил на столе три стопки монет, изображающие рабочих, управляющих и директоров, а затем показал, как каждая группа забирает монеты себе, не оставляя ничего для выплаты дивидендов с 34 миллионов рокфеллеровских инвестиций. Под конец провели тайное голосование, и 2404 из 2846 рабочих проголосовали за его план. Впрочем, две тысячи шахтеров бойкотировали голосование. В общении с руководством тоже было не все гладко. Поупиравшись, Уэлборн все же согласился на введение механизма урегулирования споров и прочих новшеств, зато Бауэрс категорически им воспротивился. Джон бился с ним три или четыре часа, пытаясь уговорить уйти в отставку по-хорошему. Ему не улыбалось получить еще одного врага, но тот не согласился. Дядю Гейтса пришлось уволить, и он этого Джону не простил. Но взялся за гуш, не говори, что не дюш. Когда управляющий нефтяным сектором КФА посетовал на чересчур мягкую позицию Рокфеллера-младшего по отношению к профсоюзам, Тот сказал, как отрезал. Патернализм противоречит демократии. Отец одобрил его поведение. Я сам не справился бы с этим лучше. Эбби тоже его поддержала. Конечно же, все проблемы не разрешились чудесным образом. Хозяева и рабочие по-прежнему находились по разные стороны баррикад. 19 ноября 1915 года садовник Аршбольда обнаружил в поместье тари Таун четыре связанные проволокой динамитные шашки, каждая весом в фунт. Они были завернуты в бумагу под цвет гравиевой дорожки и наполовину вкопаны в нее в 20 метрах от ворот. По этой дорожке Аршбольд должен был проехать в автомобиле. Полиция, обезвредившая бомбу, Предположило, что это дело рук анархистов и радикалов из Союза Индустриальных Рабочих Мира. Как раз в тот день в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, казнили активиста этого движения Джо Хила, и его товарищи собирались ответить ударом на удар. Примечание. Джон Аршболд умер через год 6 декабря 1916 года от осложнений после аппендицита – Конец примечания. А мамаша Джонс, наоборот, предложила Рокфеллеру-младшему вернуть одну жизнь взамен другой. Во время бойни Владлоу погиб 11-летний Фрэнки Снайдер, лучший паренек Владлоу. За год до этого в Иллинойсе был посажен в тюрьму 14-летний Герман Копс, худший мальчик в стране, совершивший тройное убийство, жены фермера мод Слип и ее двух детей. Копс трудился на ферме с половины шестого утра до восьми часов вечера. Судмедэксперты признали его идиотом с тяжелой наследственностью. К тому же среда, в которой жил мальчик, не способствовала развитию в нем лучших человеческих качеств. Мамаша Джонс знала историю обоих детей. После гибели Фрэнки она заявила Джону Рокфеллеру-младшему, что он должен вернуть обществу человеческую жизнь взамен отнятой, то есть дать шанс Герману Копсу прожить жизнь, которую не смог прожить Фрэнки Снайдер. Добиться его освобождения, приставить к нему учителей и воспитателей, дать образование и профессию, вывести в люди. Рокфеллер согласился. Это была возможность поставить деньги на службу людям. Юристы предприняли соответствующие шаги, чтобы добиться освобождения Копса к его 17-летию, 27 февраля 1916 года. Затем его должны были отправить на ферму в Неваду за счет Рокфеллера. Об этих планах писали в газетах. Осуществились ли они? Скорее всего, да. Во всяком случае, Герман Копс прожил 79 лет и скончался в июне 1978 года в Денвере, штат Колорадо.